потенциальному клиенту. Цитата. Понравится вам? Это их работа, а не случайный эффект. Если у них это получается хорошо, то остальное может получаться плохо. Нельзя быть профи во всем. Алекс Джей Бакстер. Итак, вы задумались о том, чтобы пойти на выборы или поддержать нужного вам человека. даже если вы не делились этими мыслями ни с одним человеком, будьте готовы. Скоро вам предстоит встреча с политическими консультантами. Если вам в голову пришли выборные мысли, то им они пришли и подавно. Вас давно уже вычислили как потенциального кандидата или спонсора. Вы уже слышали о политических консультантах, а может даже встречались с ними. У вас есть два диаметрально противоположных мнения. С одной стороны, вы знаете, что на выборах используются так называемые политические технологии, которые постоянно изменяются и совершенствуются, а владеют этими технологиями политические консультанты, и значит без них не обойтись. С другой стороны, вы догадываетесь, что политические консультанты и пиарщики это жулики и проходимцы. Тем или иным способом покупающиеся на ваши деньги, в самом деле, когда человек производит чугун или нефть, или же продает вафли и п и в о он получает деньги заслуженно. А вот когда пиарщики, которые не производят ничего, шикуют в ресторанах и разъезжают на иномарках, в этом видится что-то неправильное. Поэтому ваше отношение настороженное, и хочется, и кольца. Поэтому вы думаете, что главное не ошибиться, и правильно думаете, скажут все политические консультанты, с которыми вы будете встречаться. Вокруг столько шарлатанов, негодяев и халтурщиков, что слава богу, что вы встретили нас. Вас будут убеждать, рассказывать всевозможные притчи и истории. В общем, делать все, чтобы вы поверили, что наконец-то нашли то, что нужно. Набор риторических приемов и притч, тем не менее, ограничен. Например, каждый второй политический консультант рассказывает историю про Форда, Рокфеллера, л и я Кокку и прочих. Как он, якобы, обходил свой завод и обнаружил сломанный станок, позвали специалиста. который несколько часов осматривал машину, а потом взял кувалду и ударил по какому-то шурупу. Все сразу заработало. Тысячу долларов назвал цену специалист. За что же? Изумился Форд р о к ф е л л е р Вы же ничего не сделали, а просите тысячу долларов за один удар, за минуту работы. Э, отвечал специалист. Для того чтобы ударить, я несколько часов осматривал станок. чтобы знать, куда ударить и с какой силой, а до этого всю жизнь учился и набирался опыта. Вот слова мудрого человека, говорил Форд Ракфеллер и выплачивал 2 0 0 тысячи долларов. Эта притча должна иллюстрировать, во-первых, что вы должны смириться с тем, что консультанты будут тратить много времени на предвыборный анализ ситуации, ничего материального вам не давая. И, во-вторых, что гонорары, которые они просят, всего лишь за неделю, месяц, три месяца работы, вовсе не так велики, как кажутся. Ведь они учились, набирались опыта всю предшествующую жизнь. Тут же мысль должна иллюстрировать и притча про спортсмена, который, чтобы поставить рекорд, тренировался пол жизни и который получает огромный гонорар за 10 секунд бега или полтора часа игры. У каждой команды и каждого консультанта есть свой набор подобных притч, загадок и историй, которые должны склонить вас к сотрудничеству на их условиях. Помните, это фасад. Первое впечатление – это одежка, по которой вы их встречаете. Сюда же относятся и пресловутые рейтинги, количество одержанных побед, рекомендации и другие замаскированные способы хвастовства.